Глава шестая Обитательницы Лонгборна вскоре нанесли визит Недерфилдским дамам. Ответный визит последовал по всем правилам. Милые манеры мисс Беннет все больше располагали к ней миссис Херст и мисс Бингли. И хотя маменька была признана нестерпимой, а младшие сестры недостойными внимания, двум старшим было выражено желание познакомиться с ними поближе. Джейн приняла такой знак предпочтения с величайшей радостью, но Элизабет по-прежнему замечала надменность в их обхождении со всеми, даже с ее сестрой, а потому они продолжали ей не нравиться. Впрочем, их любезность к Джейн, какова бы она ни была, все-таки имела цену, так как, по всей вероятности, ее порождало несомненное восхищение их брата. Оно явно бросалось в глаза всякий раз, когда они встречались, а Элизабет столь же ясно видела, что Джейн все больше отдается влечению сердца, которое пробудилось в ней с самого начала, и уже готова влюбиться в него без памяти. Однако она черпала спокойствие в уверенности, что никто другой этого не заметит, так как Джейн сила характера сочеталась с безмятежностью души и веселостью, которые должны были надежно оградить ее от подозрений и назойливого любопытства. Она упомянула про это своей приятельнице мисс Лукас. «Пожалуй, — ответила Шарлота, не так уж плохо в подобном случае обманывать свет. Но иногда такая скрытность стоит в себе угрозу. Если женщина прячет свою склонность, столь же успешной от предмета этой склонности, она может промедлить и не успеет привязать его к себе. А тогда осознавать, что и все окружающие равно остались в неведении, утешение довольно малое». Почти в каждом нежном чувстве столько благодарности или тщеславия, что небезопасно никак его не поощрять. Начинать мы все начинаем сами. Легкое предпочтение вполне натурально. Но лишь у очень немногих из нас достает духа влюбиться по-настоящему без поощрения. В девяти случаях из десяти женщине полезнее выказать склонность даже в большей мере, чем она ее чувствует. «Бингли, бесспорно, очень нравится твоя сестра». Но, возможно, если она ему не поможет, то дальше так и будет всего лишь ему нравится. Но она же ему помогает, насколько позволяет ее характер. Раз уж я замечаю ее расположение к нему, так он должен быть поистине простаком, если не догадывается о нем. Не забывай, Элиза, что ему характер Джейн известен гораздо меньше, чем тебе. Но если женщина питает склонность к мужчине и не старается это скрыть, Он непременно должен что-то заметить. Да, должен, если видеться с ней достаточно часто. Но Бингли и Джейн, хотя и встречаются не так уж и редко, время вместе проводят недостаточно долгое. И притом в большом смешанном обществе. Им невозможно посвящать друг другу каждую минуту. А потому Джейн должна всячески использовать те полчаса, которые проводит с ним. Вот когда она прочно привяжет его к себе... У нее будет достаточно времени влюбиться в него так сильно, как она пожелает. «Твой план хорош», — ответила Элизабет, — «для тех случаев, когда речь идет только о стремлении выйти замуж. И если бы я решила заручиться богатым мужем или вообще мужем, то, полагаю, последовало бы ему». Но Джейн чувствует совсем другое. Она ничего не рассчитывает наперед. Пока она еще не уверена ни в степени собственной склонности, ни в ее разумности. Они знакомы всего полмесяца. Она протанцевала с ним четыре раза в Мэритоне, один раз видела с ним утром у него дома, а затем четыре раза обедала за одним столом с ним. Это маловато, чтобы успеть постигнуть его характер. Разумеется, будь все так, как ты говоришь. Если бы она просто обедала с ним за одним столом, то могла бы лишь узнать, насколько хорош его аппетит. Но не забудь, это ведь означает и проведенные вместе четыре вечера а за четыре вечера может произойти очень многое. О да, эти четыре вечера помогли им убедиться, что двадцать одно, они оба предпочитают коммерции, но вряд ли им открылось нечто более существенное. «Что ж», — сказала Шарлота, — «я от всего сердца желаю Джейн успеха, и если бы она вышла за него замуж завтра...» На мой взгляд, надежды обрести счастье у нее было бы ничуть не меньше, посвятив на год изучению его характера. Счастье в браке всегда игра случая. Как бы хорошо жених и невеста не знали характеры друг друга, как бы ни схожи были их наклонности, это ничуть не поспособствует счастью их супружества. Ведь затем их характеры меняются, и им выпадает своя доля домашних неурядиц. И куда лучше как можно меньше знать заранее о недостатках того, с кем тебе предстоит провести жизнь». «Ты меня рассмешила, Шарлотта. Все это вздор. Ты знаешь, что это вздор, и сама так ни за что не поступишь». Занятая наблюдениями за поведением мистера Бингли с ее сестрой, Элизабет даже не заподозрила, что обретает некоторую интересность в глазах его друга. Мистер Дарси вначале отказывал ей в миловидности, На балу он оглядел ее без малейшего восхищения, а при следующей их встрече смотрел на нее только чтобы критиковать. Однако едва он доказал себе и своим друзьям, что в ее лице не отыскать ни единой хотя бы сносной черты, как вдруг начал убеждаться, что чудное выражение ее темных глаз делает это лицо на редкость умным. Вслед за тем последовали и другие открытия, явно уязвлявшие его самоуверенность. Хотя его критический взор подмечал не один из ян, нарушающий идеальную симметрию ее фигуры, он был вынужден признать ее стройной и приятной для глаз. И хотя он объявил ее манеры совсем не светскими, его обворожила их естественность и живость. Она же ни о чем не догадывалась, и для нее он оставался человеком, который не трудился быть любезным ни с кем и кто не счел ее достаточно красивой, чтобы танцевать с ней а ему уже хотелось узнать ее поближе. И в намерении завести с ней разговор, он начал прислушиваться к ее разговорам с другими, что, наконец, и привлекло ее внимание. Случилось это в доме сэра Уильяма Лукаса, где собралось большое общество. — С какой стати? — сказала она Шарлотте. — Мистер Дарси прислушивался к тому, о чем я говорила с полковником Фостером. — На этот вопрос может ответить только сам мистер Дарси. «Но если он снова позволит себе подобное, я непременно покажу ему, что все вижу. У него такой сатирический взгляд, что я, если не позволю себе какой-нибудь дерзости, начну его бояться». Вскоре после этого он направился в их сторону, хотя как будто без намерения начать разговор, и мисс Лукас заметила своей подруге, что та никогда ни на что подобное не решится, чем лишь подстрекнула ее. Обернувшись к нему, Элизабет сказала, «Не кажется ли вам, мистер Дарси, что я минуту назад с большой тонкостью упрашивала полковника Фостера дать для нас бал в Мэритоне?» «С большим пылом. Обычным для прекрасного пола стоит речь зайти о балах». «Вы так строги к нам! Сейчас настанет ее черед подвергнуться упрашиваниям», сказала мисс Лукас. «Я намерена открыть фортепиано. А ты знаешь, Элиза, к чему это приведет? Ну что ты за подруга? «Всегда хочешь, чтобы я играла и пела всем и каждому. И если бы мое тщеславие влекло меня к музыке, тебе цены не было бы. Однако я предпочла бы не садиться за инструмент в присутствии тех, кто без сомнения привык слушать лишь самую лучшую игру, самое лучшее пение». Однако мисс Лукас настаивала, и Элизабет наконец ответила. «Ну хорошо, пусть будет по-твоему». И, обратив серьезнейший взгляд на мистера Дарси, она добавила: есть прекрасное старинное присловие, разумеется, известное всем присутствующим. Придержи дыхание, чтобы было чем остудить кашу. Вот и я придержу свое, чтобы романс прозвучал лучше. Играла и пела она недурно, хотя отнюдь не превосходно. Когда она допела второй романс, то даже не успела ответить на просьбы некоторых гостей спеть еще, как ее сестра Мэри поспешила сама сесть за фортепиано. Мэри была единственной дурнушкой среди своих сестер, а потому не только читала серьезные книги, но столь же усердно занималась рисованием и музыкой и всегда с нетерпением ждала возможности показать себя. Однако... Мэри не обладала ни большим талантом, ни вкусом, и хотя тщеславие рождало в ней усердие, ему сопутствовали педантичности и самодовольства, которые испортили бы впечатление и откуда более искусной игры. Элизабет, чуждая претензии нарочитости, доставила своим слушателям куда больше удовольствия, хотя играла и в половину не так умело а Мэри после завершения очень длинного концерта была радость искать похвалы и благодарность заиграв шотландские и ирландские мелодии по просьбе своих младших сестер, которые вместе со старшими Лукасами и двумя-тремя офицерами устроили танцы в одном конце залы. Мистер Дарси стоял неподалеку от них, молча, негодуя на подобную манеру скоротать вечер, который препятствовал разговорам и был так погружен в свои мысли, что заметил рядом с собой сэра Уильяма Лукаса только тогда, когда сэр Лукас заговорил. «Какое приприятное развлечение для молодежи, мистер Дарси! Все-таки ничто с танцами не сравнится. Я полагаю их первым украшением самого полированного общества. Бесспорно, сударь, и у них есть еще то преимущество, что они в моде и не в столь полированных обществах. Каждый дикарь способен плясать». Сэр Уильям лишь улыбнулся. «Ваш друг танцует восхитительно!» Продолжал он после паузы, увидев, что мистер Бингли вступил в круг танцующих. «И, полагаю, вы сами искусны в этой науке, мистер Дарси!» «Мне кажется, сударь, вы видели, как я танцевал в Мэритоне». «Как же! И, глядя на вас, получил истинное удовольствие! Вы часто танцуете на придворных балах?» «Никогда, сударь!» а вы не думаете оказать честь этой зале. Эту честь, и я, насколько это зависит от меня, ни одной зали не оказываю. Полагаю, у вас есть дом в столице?» Мистер Дарси поклонился. «Я прежде подумывал поселиться в столице. Люблю бывать в высшем обществе. Да только меня одолели опасения, как бы лондонский воздух не повредил леди Лукас». Он умолк в чаянии ответа, но его собеседник был не расположен поддерживать разговор. И тут, заметив, что Элизабет направилась в их сторону, сэр Уильям возгорелся желанием оказать ей галантную услугу и окликнул ее. — Дорожайшая мисс Элиза, почему вы не танцуете? — Мистер Дарси, вы должны разрешить мне представить вам эту барышню как наилучшую даму, какую вы только могли бы пригласить на танец. «Право, вы не можете отказать танцевать, когда видите перед собой такую красоту!» И, взяв руку Элизабет, он протянул ее мистеру Дарси, который, хотя и безмерно удивился, был отнюдь не прочь принять ее. Но Элизабет тотчас отступила, сказав сэру Уильяму в некотором смятении, «Право, сударь, я вовсе не хочу танцевать. Прошу вас, не думайте, будто я искала кавалера». Мистер Дарси... По всем правилам хорошего тона попросила оказать ему честь и пройти с ним в танцы, но ну, тщетно. Элизабет была тверда, и никакие уговоры сэра Уильяма не смогли поколебать ее решимости. — Вы так превосходно танцуете, мисс Элиза, что с вашей стороны жестоко лишать меня удовольствия полюбоваться вами. И хотя сей джентльмен пренебрегает этим развлечением, полагаю, он уважит вас на полчасика. — Мистер Дарси, сама учтивость! — сказала Элизабет с улыбкой. «Поистине? Но соблазн так велик, дрожайшая мисс Элиза, что нам не следует девиться его уступчивости. Но кто бы устоял и не отгажировал столь неотразимую даму!» Элизабет лукаво улыбнулась и отошла от них. Ее отказ отнюдь не уронил ее во мнении мистера Дарси, и он думал о ней не без восхищения, когда к нему подошла мисс Бингли. с чем заняты ваши мысли». «Не думаю. Вы размышляете, как нестерпимо было бы проводить вечер за вечером подобным образом, в подобном обществе?» «И я совершенно согласна с вами. Ничего утомительнее мне испытывать не доводилось. Несносная скука и столько шума, ничтожность и такое высокое мнение о себе у всех этих людей, чего бы я не дала, чтобы послушать, как вы их аттестуете». «Ваша догадка совершенно неверна, уверяю вас». Я предавался мыслям о том, каким восторгом может одарить пара прекрасных глаз на обворожительном женском лице. Мисс Бингли немедленно устремила свои глаза на его лицо и пожелала узнать, какая девица или дама имела честь навести его на подобные мысли. Мистер Дарси ответил с величайшим бесстрашием: "Мисс Элизабет Беннет". "Мисс Элизабет Беннет", повторила мисс Бингли, "я в изумлении". «Давно ли она в таком фаворе у вас? И когда, скажите мне, вас поздравить?» Этого вопроса я от вас и ожидал. Женское воображение столь торопливо. Оно в единый миг перепархивает от похвалы к любви, от любви к браку. Я знал, что вы поспешите меня поздравить. Право, если вы столь серьезны, я сочту, что дело решено. Вы обзаведетесь поистине очаровательнейшей тещей и она, разумеется, будет безвыездно гостить в Пемберли. Он с полнейшим равнодушием слушал, как она забавлялась подобными предположениями. Его невозмутимость убедила ее, что ничего опасаться не нужно, и она дала волю своему остроумию.